Глава 45. Даю слово Николь, что ты несешь, бессовестная! Скачил с места отец, давления, которого теперь совершенно не ощущалось. Я вдруг поняла, что мне плевать. Плевать на него и его постоянные требования. Плевать на то, что он злился и смотрел так, словно в любую секунду готов был ударить. Я уже не та, что раньше. Искрились коварства в мои глаза. «Поздно строжиться, глубоко уважаемый батюшка!» «Ты... ты...» Блеяла мать, игнорируя этикеты, тыкая в мою сторону указательным пальцем. «Вампир?» Противно пискнула она, хватаясь за сердце. «Мне идет, не правда ли?» В моем голосе сквозили наглости, и явное непослушание, которое я намеренно демонстрировала. Единственное, что не на шутку волновало, это Амели. Сестра забилась в дальний угол, смотря на меня как на чудовище. «Не нужно этого страха, родная», — молила ее мысленно. «Для тебя я всё та же Николь, так будет всегда». «Что вы сделали с нашей доченькой?» Зашмыгала носом мать, слезы которой, готовы дать голову на отсечение, были фальшивыми. Она та еще актриса. «Это просто возмутительно», — кудахтал отец. «Вы обратили нашу дочь. Уму непостижимо. В договоре этого не было прописано. Как теперь быть?» «Что?» — хищно оскалилась я. Еще денег за меня хочешь?» «Молчи, бесстыжая», — рыкнул родитель. «С тобой мы потом разберемся. «А зачем потом?» Я сделала угрожающий шаг вперед, замечая тревогу в глазах отца. «Давай сейчас». «Что ты, Николь?» Звизгнул он, когда я со скоростью, неуловимой глазу, метнулась к нему, опираясь ладонями на подлокотники кресла, в котором он сидел, и нависая сверху. «Отойди от меня!» Храбрился отец из последних сил, широко распахивая глаза от испуга, когда я обнажила заостренные клыки. «Чудовище!» — из его горла вырвался судорожный шепот. «Ты стала чудовищем!» «Папа!» — выдохнула я, не отрывая взгляда, от почти наложившего в штаны мужчины. «Какой я тебе папа после всего этого?» Отец вжался в спинку кресла, будто это могло помочь ему ускользнуть от меня. «Верно!» — нахально хмыкнула я, брезгливо морщись и отстраняясь. «Никакой...» Поэтому я и обращалась не к тебе, смертный. Ах ты! Тут же возмущенно глотнул воздуха глава моей бывшей семьи, но стоило увидеть мой хищный взгляд, как он тут же сдулся, словно воздушный шарик. Дочь! Послышался бархатистый голос Эриона Лабрена, в котором слышалась гордость и благодарность, ведь я впервые обратилась к нему в подобном ключе. Слушаю тебя. «Возможно ли как-то документально подтвердить, что я больше не отношусь к этой семье?» «Что?» — захлебнулась воздухом мать. «Оно и неудивительно, ведь все ее золотые горы, которые она уже успела себе представить, сейчас испарялись на глазах». «Да как ты... да как ты смеешь!» — строила она из себя униженную и оскорбленную. «Мы растили тебя, воспитывали, а потом продали». Услышала я голос любимого. «Так же? «Да, но...» Пыталась найти оправдание своему гнусному поступку, она часто дыша. А сейчас еще и старшую дочь приехали обменять на золото. Холодно, — добавил Кристиан. «Это другое!» — пришел в себя отец. «Так можно или нет?» Устремила взгляд на главу клана Лабрен, лицо которого было непроницаемым и только глаза вспыхивали Алом, проявляя его эмоции. «Для тебя можно все, и ты сама это знаешь», кивнул он, даже глазом не моргнув на виск женщины, которая самолично отправила меня в поместье темных. «Но так нельзя!» – истерила она. «Ты не посмеешь отказаться от нас!» – рычал родитель. «Как вы посмели привести сюда Амели?» Не выдержала я, впервые повысив голос на них. Я решилась поехать вместо неё, чтобы она смогла выйти замуж и жить счастливо. Подальше от вас двоих, но вы... Во мне просыпался зверь, который не желал ограничиваться лишь одними словами. Нет, я и пальцем их не трону, только руки запачкаю. Твоей сестре отказали в замужестве. Выпали ломать, тряся нижней губой, тем самым желая показать, что мое поведение обидело ее до глубины души но я знала, что на самом деле это не так. «Что?» На меня словно ушат с ледяной водой вылили. Нашлась более выгодная партия. Со стороны отца послышалось фырканье. Так что твой жест доброй воли, как и самопожертвование, были бессмысленными. Наоборот, ты только все испортила, как и всегда. Кристиан дернулся в сторону мерзавца, который никогда не проявлял ни капли своей любви но я остановила его, преграждая собой путь. Амели, обернулась к сестре, прекрасно зная, что не увижу того тепла в ее глазах. «Ты столько вынесла, бедная моя. Сначала родители, потом жених, а сейчас и незавидное будущее, ведь они постараются запихнуть тебя в какой-нибудь брак и плевать им на возраст жениха». «Сестра». Сделала пару шагов в ее направлении, видя, как она подалась назад, вжимаясь спиной в спинку дивана. «Останься со мной, я прошу тебя, не уезжай с ними». «Что? Да как ты смеешь?» — захлебывался собственным ядом отец. «Она отправится с нами!» — поддакивала мать. «Сколько?» — уверенный голос Эриона Лабрена мгновенно прекратил визги жалких людишек, которые подарили мне жизнь. Сколько вы хотите за то, чтобы Николи и Амели более перестали считаться вашими дочерями? Да что вы о себе возомнили? закашлялся отец, но я видела, как заблестели его глаза. «Десять миллионов золотых. Вы, да вы задыхалась не от негодования, а от озвученной суммы мать. 20 повышал сумму глава клана. Мы, ну нервно прочистил горло продавший меня мужчина. 50. Но вы же понимаете, что это неправильно, пропищала родительница. Хорошо, склонил устало голову Эрион Лабрен. Тогда поступим иначе. Даю вам 10 секунд, чтобы вы назвали сумму. Если этого не случится, я заставлю вас подписать все необходимые бумаги, и вы уйдете отсюда ни с чем. Выбор за вас 100. Выпалил теперь уже мой бывший отец, который окончательно продал своих дочерей. Сто миллионов золотых, и разойдемся на этом. Сто, хмыкнул папа Кристиана. Хорошо, монета в течение получаса погрузит ваш экипаж. А мы как раз успеем подготовить все необходимые бумаги. Дочь, обратился он ко мне. Забери сестру и идите. Ей успокоиться нужно. Подберите комнату. «Хотя ты и сама знаешь, что нужно делать». Даже не удостоив взгляда алчных тварей, я осторожно подошла к сестре, глаза которые были припухшими от слез. «Родная моя», – прошептала тихо, вкладывая в голос всю нежность. «Идём со мной. Больше тебя никто не посмеет обидеть. Я даю слово. Теперь ты в полной безопасности. Теперь ты рядом со мной».